Таинственный спутник размотал шарф, закрывающий лицо и шею, и перекинул его через плечо. Его плащ, рубашка и панталоны сшиты были из одного и того же бордового материала с серебристыми проблесками. Это была не кожа, какая-то странная ткань, блуза, брюки и стоячий, Наполеоновский воротник были расшиты медными нитками, образовывавшими изящные узоры. На груди висел тонкий клинок, полусабля, полурапира. Незнакомка была такого же роста, что и матч, примерно пять футов шесть дюймов. Джон Том успел уже понять, что для здешних женщин это много. Еще тяжело дыша, Она повернулась к ним, изучая обоих. А Джон Том с охоты воспользовался представившейся ему возможности. Бордовая одежда безукоризненно облегала ее тело. Миниатюрное, как следовало ожидать, личико, тем не менее, оказалось строгим и жестким. Взгляд зеленых глаз скорее напомнил ему маджа, а не человека. Они так и метались вдоль улицы. Локоны до плеч пламенели огнем, ярым полным, а не ржавчиной, как у большинства рыжих. Если бы не волосы до отсутствия меха и усов на лице, она скорее походила бы на беспокойную выдру, чем на человека. Дикий видок сея смягчали одни только бледно-зеленые глаза. А Девушка нервно дергалась, стоя возле стены здания, крылом, нависавшего над ними в тумане. Что же касается тела, Джон Тому оно показалось округлой конфеткой, из которой в нужных местах выпирали соблазнительные орешки. Голос такой же живой и быстрый, как глаза и тело, отдавал гвоздикой и перцем. «Я уже думала, что не вытащу тебя оттуда». Она обращалась к Маджу. Ты мне был нужен один, только вот этот мальчишка-переросток все время болтался между нами. Буду тебе очень обязан, — вежливо начал Джон Том, — если ты не будешь звать меня мальчишкой. Он, не моргая, глядел на нее. Сама ты не старше. Я сменю пластинку, — отпарировала девица, — когда ты представишь убедительные доказательства. Надеюсь, правда, что у тебя не будет на это времени. Впрочем, признаю, в посуме ты вел себя неплохо. Неуклюже, конечно, но с делом справился. Трудно при такой длине. Гвоздика и перец, — вновь подумал он. Слова с треском взрывались в воздухе, как хлопушки. Она с недовольным видом отвернулась от его неделикатного взгляда и с подкупающей откровенностью обратилась к Манджу. — От него можно по-быстрому отделаться, — и указала пальцем в сторону озадаченного Джон Тома. — Увы, Любка, не можно. Сам Клотогорб верил его моей внимательной опеке. — Тот самый чародей древа? И она с любопытством поглядела на Джон Тома. — Ага. Значит, он пытался зацепить в другом мире ихнего волшебника, а выудил всего лишь Джон Тома. И тут я путем вмешался во все это дело. Вот он и приказал мне позаботиться о парне, пока он сам не научится заботиться о себе. Матч приподнял лапу. — Под угрозой проклятия, Любка. Такого жуткого, что не хочется и объяснять. Но пока ничего. Хороший парнишка, только чуток наивняк. Джон Том почувствовал легкое раздражение, подобное тому, что оповлекло за собой драку в жемчужном посуме. Ну-ка вы, друзья, мне уже надоело, что всякие то и дело принимается тыкать меня носом в перечень моих недостатков. — Заткнись-ка лучше и делай, как тебе говорят, — выпалила девица. — Ах ты, мамашеньку твою! — огрызнулся Джантом. Том. — Ща у тебя попа будет такого же цвета, что и волосы, сестреночка! На ее правой руке вдруг обнаружился шестой палец. Нож тускло поблескивал в неярком свете фонаря. Странный, обоеду острый клинок — Был не длиннее указательного пальца, но раза в два шире. — А ты у меня сейчас запоешь на три октавы выше. — Толея. — Не надо. Поспешно втиснулся между ними Матш. — Меня-то хоть пожалей. Ежели с ним чего случится, Клатогорб шкуру с меня спустит. А песен его... — С меня на сегодня хватит. — Из-за них-то и началась эта переделка в посуме. Жаль мне тебя, матч, вдвойне жаль. Однако с поворотом кисти лезвие исчезло в правой руке. Потерплю ради тебя. Я не собираюсь ей подчиняться воинственным тоном, продолжал Джон Том. Потише, потише, приятель, — проговорил матч, — Сопровождая слова умиротворяющим жестом, никто этого от тебя не требует. Но ежели хочешь совета, правда хож? Я ведь рядом с тобой только для совету? Правильно, согласился Джон Том. Он все еще не мог отвести глаз от задиристой крохи, которую матч назвал Талей. Проявленный ею Норов. Несколько изменил его первоначальное отношение к свирепой девице. Несмотря на ссору, она не потеряла для юноши привлекательности. Напротив, стала напоминать розу, заключенную в стекло, изящную и миловидную в своем заточении, но лишенную аромата и столь же недосягаемую. «Любка, ты сегодня уже второй раз заботишься обо мне». Мадж с сомнением поглядел на девицу. Сперва помогла сбежать из этой свалки в жемчужном посоме, а теперь вот уважила еще и помирилась с парнишкой. — Теть-то мне не приходилось слышать, чтобы ты прежде заботилась о моем здоровье или о ком-то еще, кроме себя, драгоценной. И чего ж ты вдруг в няньки полезла? Вообще-то ты прав, матч. По мне ты и без моей помощи прекрасно сыщешь дорогу в ад. Голос столеи смягчился. Впервые в нем послышалось нечто человечное и ранимое. А дело в том, что мне нужна помощь, да поскорее, а в жемчужном посоме. Ее легче сыскать, чем в любом другом месте. Из тех знакомых ты мне там первым попался. И уж извини, во всей этой свалке не было времени растолковать, что да к чему. «Мне нужна твоя помощь», — она нерешительно посмотрела в сторону Джон Тома. «Похоже, что и с ним придется договориться». Приблизившись к юноше, девушка дерзко поглядела на него. А что, неплохой образчик, если глянуть со стороны? А Джон Том даже сделался чуточку повыше ростом. Мне и нужны крепкие плечи, а не мозги. Он укоротился на дюйм. Э, я уразумел, что тебе с под меня что-то хочется, дорогуша. Понимающим тоном проговорил матч. — А то чего бы тебе увлечься вдруг филантропией? — Джон Том, это талея. И еще дурная примета. — Очарован, коротко отвечал Джон Том. — А? — И я тоже, — задумчиво отозвалась девица. — Значит, старичок-то наш, бровичок, хрен панцирный, выражил себе волшебника из другого мира, а получил тебя? — Представляю себе, как обрадовался старикашка. — Ну, что это такое? Джон Том отвернулся и почти жизнерадостно продолжал. — Зачем мне все это? — К черту! У меня своя дорога. — Потише. «Потише, приятель!» — с отчаянием в голосе выговорил матч. «Обо мне подумай. Старый бедный матч. Вам не какой-нибудь флюгер?» «Флюгер, флюгер! Сам погляди. Вечно мечешься из стороны в сторону», — фыркнула Толея. «Любка, прошу тебя полегче с парнишкой». «Конечно, да, ты ему ничего не должна, и мне тоже. Но пойми, Он же попал в совсем незнакомый мир. А ты только еще больше усложняешь дело. Это его проблемы. Я здесь ни при чем, — отвечала девица, однако для разнообразия воздержалась от колкости. Ты, значит, сказала, что тебе помощь нужна, — напомнил ей Джон Том. И, наверное, мы в долгу перед тобой за то, что ты избавила нас от неприятностей. Он махнул рукой в сторону далекого уже ресторана. Так что можешь рассчитывать на мою спину без всяких там взаимных симпатий. Во всяком случае, пользуйся, только молча. Она почти улыбнулась, отвела от глаз волосы, огнем вспыхнувшие в свете масляных фонарей. Этого достаточно. Но мы здесь уже потратили много времени. Остается надеяться, что не впустую. Приятели отправились следом за ней по улице. Никто не гулял в такую мерзкую ночь. Дождь стекал с черепичных и деревянных крыш, журчали ручейки в водосточных желобах и канавах. Иногда им случалось миновать местечко позвончи, где к водостоку приставлена была очередная бочка для сбора воды. Миновав один-два квартала, они свернули в другой переулок. Через несколько ярдов Джон Том заслышал странное, но почему-то знакомое фырканье, будто пыхтел пьяный еж. Едва не споткнувшись, какой-то твердый и тяжелый предмет, Джон Том поглядел вниз и с отвращением увидел, что это была рука, уже разложившаяся. Мех с предплечья облез, обмылком торчала белая кость. Мадж и Толея были впереди. Выдр, склонясь, уже изучал что-то, лежащее на мостовой. Джон Том Оспешно присоединился к ним. Выжерели луж, на мокрой мостовой, распростерлись два тела. Одно из них принадлежало белке, самке, судя по наряду. Она была богато одета, гофрированную юбочку колоколом оттопыривали многочисленные кружевные нижние юбки. Неподалеку лежала порванная широкополая шляпа с обломанным пером. Белка была на полфута ниже талии. Аккуратно наложенный на мордочку макияж теперь был размазан по щекам. Возле нее распростерлась мохнатая жирная фигурка, которую они сперва приняли за небольшого бобра, однако это оказалась очередная мускусная крыса. На неподвижной голове самца покоилась странного вида треуголка, надвинутая на глаза. В разбитом пенсне, напоминавшем очки клатогорба, отражались тихие ровные лужицы между камнями мостовой. Радужный синий шелк костюма блестел даже при туском свете фонарей, выдавая свою цену. Один сапог свалился и лежал возле босой ноги парный к нему, украшенный горным хрусталем, валялся не вдалеке у стены. — Черт побери, Любка, что ж это? — Матч бросил нервный взгляд назад на узкую полоску света вдоль улицы. — Чего ж ты решила, что я хочу запятнать себя бесчестным делом? — Ты пятнаешь себя уже тем, что стоишь здесь, дерьмо. — объявила Талея, потянув тело за плотную шелковую куртку. — Твою-то репутацию ничем не замараешь. — Кого ты пытаешься обмануть, матч? — Меня, себя или этого типа? Она коротко кивнула в сторону смутившегося Джон Тома. — Ты же знаешь, как поступят легавые, если застукают тебя здесь развивающим рот? Тама люб, начал выдр, довольно любезности. Мне нужна твоя сила, а не плоская остроумие. А я не против того, чтобы иногда пограбить, в особенности если яблочко само катится в руки. Девица принялась срезать золотые пуговицы со штанов, потерявшей сознание мускосной крысы. Но убивать не мой стиль. Этот жирный пижон и пройдоха решил сопротивляться, и черт меня побери, если эта шлюшенка не пришла ему на помощь. Оказавшись против двух противников, я не стала миндальничать и живо вырубила это типа рукоятью меча. Значит, уложила я его тута, А это как бы обеспамятило. Матч, придвинувшись ближе, изучал лежащую даму. А Джон Том видел, как выдр встал на колени, потрогал голову белки. На камнях мостовой осталось темное пятно. На мохнатом затылке было точно такое же. Знаешь, а кровь еще не остановилась. Да не хотел я ее бить. В голосе Толеи не слышалось раскаяния. — Надо ж было отвязаться от них. Говорю тебе, она просто сознание потеряла. — А что было еще делать? Хвост ей сломать? Мадж отошел в сторону и аналогичным образом обследовал мускусную крысу. — Конечно, конечно, Любка, — ехидным тоном согласился он. — Ты тут ни при чем. Это все гадкие камни из мостовой, сами напакостили. Он пощупал физиономию крысы. — Оба еще дышит. Тебе чертовски повезло. Он поднял взгляд. — И чего ж ты от нас хочешь? Покончив с пуговицами, девица махнула рукой вдоль улицы. — Там, за углом, у рибинариева конца, у меня телега. Остав я ее на противоположной стороне, она бы перекрыла движение и только привлекла бы внимание. К тому же она слишком широка и сюда не заедет, значит, этого жирного хрена мне туда не снести. А если я по одному стану таскать их полоски, непременно найдется какой-нибудь длинный нос и начнет задавать мне вопросы, на которые я не сумею ответить. Но даже если мне повезет, две такие туши одной в фургон не закинуть. Матч рассудительно покачал головой. — Значится, вот такое дело, Джон Том. В голове юноши, наконец, прояснилось после курева и выпивки, но в полный порядок она еще не пришла. События развивались с невероятной быстротой, и мысли его путались. Не знаю. Он теперь тоже с тревогой поглядывал вдоль улицы. Того и гляди, нагрянет полиция с зловонными железами. В словах Толеи звучала несомненная правда. Одного присутствия на этом месте достаточно, чтобы их признали виновными. Не думаю, чтобы Клатогорб имел в виду нечто подобное, когда припоручал меня твоей опеке. Ну, приятель, ты просто сама невиновность. Давно уже мог бы понять, что в жизни все диктует судьба, а не чьи-нибудь планы. Не трепаться же здесь целую ночь, ожидая, пока на нас наткнется первый же завернувший сюда патруль. Тебе вот показалось, что, держу морды, грубо обошлись с несчастными драчунами. — Задница. Что они будут делать с теми, кто, по их мнению, явно виноват в нападении на почтенных горожан? — Или у вас они поступают иначе? — Нет, — отвечал Джон Том. — Наверное, точно так же, как и здесь. Матш просунул ладонь под спину лежащей бельчихи и, ухнув, взводил ее на плечо. «Донесу — проговорил он, пошатнувшись. — Я не сомневаюсь, — фыркнула Толея. — Дай-ка помогу. Ухватив даму за ноги, она помогла Маджу удержать равновесие, а потом повернулась к Джон Тому. Чего уставился, как малец на птичье гнездо? — Лучше берись-ка длинный за дело. Джон Том кивнул, нагнулся и сумел подцепить с мостовой схрапывающее и булькающее упитанное создание. Глаз не обманывал. Мускусная крыса была не легче, чем казалось с виду, и Джон Том едва устоял на ногах. Наконец он сумел обхватить округлое тело, держать его перед собой. — Во мускулы у парня! Правда... Смекалки маловато, — заключил матч. Так, детка? Пошли живее, — отрывисто скомандовала девица. В конце проулка они остановились. Таллея внимательно поглядела направо. Матш подробно изучил противоположную сторону. В светящемся тумане вокруг фонарей не было ничего, только кучки мусора на пустынной мостовой. К ночи туман сделался еще гуще, и с точки зрения наших героев ему не было цены. А Джон Том поспешал последним, а круглая тушка мускусной крысы подрагивала на его плечах. По щеке потекло что-то теплое. Сперва юноше показалось, что это кровь, но, к счастью, жидкость оказалась слюной, сочившейся из открытого рта жертвы. А Джон Том отодвинул безвольно свисающую голову и постарался держаться ближе к остальным, чтобы не потерять их в тумане. Ноги несли его вперед чередой событий, которую он не мог изменить, и, рыся по улице, юноша обдумывал свое положение. За короткое время, проведенное в Линчбене, он подвергся приставаниям нищего послужил причиной возникновения разнузданных публичных беспорядков, участвовал в разбойном нападении, грабеже и, возможно, убийстве. И он твердо решил, что при первой же возможности вернется назад к древу Клотогорба с помощью маджи или же вопреки его намерениям, а там будет молить волшебника отослать его домой за любую цену, Провести здесь хоть один лишний день — это уж слишком. Но пусть Джон Том и не знал этого, ему пока не суждено было оставить этот мир. Продолжали копиться силы, чье могущество он не мог даже представить, и в стуке его сапог по мокрой мостовой угадывались отголоски грядущего грома.